Глава 36. Крис. Утро началось странно. Я проснулась от того, что почувствовала на себе взгляд. Думаю, им меня сверлили уже давно. Я приготовилась щуриться, но в комнате царил приятный полумрак. Шторы все еще были плотно закрыты, и лишь на тумбочке горел ночничок от которого по комнате рассеивался приглушенный свет. Макс заботливо помог привстать и тут же протянул мне стакан с какой-то шипучей таблеткой. Я внимательно смотрела, как она растворяется в воде и пыталась понять, что меня ждет дальше. Память услужливо подбрасывала картины из вчерашнего дня и вечера и ночи, Помнив, как откровенно себя вела, как просила Макса о близости, я покраснела. «Пей, это тебе поможет от похмелья», — Макс добродушно улыбнулся. «Он на меня не сердится? Я искупила свою вину сексом? Если да, то отличный способ нужно запомнить на будущее». «С этого дня никакого алкоголя, Крис, пожалуйста». «Хотя бы две недели». «Но у нас свадьба через пять дней», — опешила я. «И почему именно две недели?» «Что происходит?» Я хмурилась и ждала ответа. Голова еще была чугунной, и мысли походили на вату. «Макс!» — жалобно позвала мужчину. Я еще не поняла, но уже почувствовала, что не просто так мне называют такие временные рамки. Мы вчера были неосторожны, возможны последствия. Последствия? О чем он? О, Бог мой! Мы не предохранялись? Дошло до меня. Прости, сегодня уже куплю ящик презервативов. Я тяжело задышала. Зачем мне его ящик сегодня? Что, если будет ребенок? Эта мысль казалась такой дикой, такой притягательной. Сын или дочка от любимого мужчины. Частичка его, которая останется со мной на всю жизнь. Я закусила губу, чтобы спрятать улыбку. А что, если Макс не захочет малыша? Что, если потребует аборт? Моя кожа покрылась мурашками от озноба, а кровь отхлынула от лица. Что будет, если я окажусь беременной? Мой голос дрожал, но я хотела знать сразу, с чем столкнусь. «Тут выбор невелик. Всего два варианта», — пожал плечами Макс. Я перестала дышать. «И...» Мужчина сидел и улыбался, а я ничего не понимала. «Так что? Какие варианты? Рожать или аборт? Какой предпочитаешь ты?» Голос уже почти не слушался меня и осип. На самом деле мне все равно, мальчик или девочка, лишь бы здоровый родился, а ты?» Я сидела и хлопала глазами, осознавая услышанное, то есть вариант с абортом Максом даже не рассматривался. Уткнувшись в подушку, я зарыдала от облегчения. «Мне не нужно будет отстаивать жизнь малыша. Макс не откажется от нас». Рыжуля. Мужчина бережно обнял меня за плечи и притянул к себе. От его нежности и мягкости голоса слезы полились еще сильнее. Стало тяжело дышать. Малыш, прости меня. Черт, я не думал, что ты так расстроишься. Не переживай так за свою фигуру. Я тебе обещаю, найду лучших пластических хирургов, «Выпишу повара, который будет готовить полезную еду. Ты быстро восстановишься». С каждым новым словом слезы исчезали, а появлялась злость. «Какая еще фигура? Какие хирурги, повара? Ты идиот?» Поинтересовалась, подняв заплаканное лицо. «Какая еще фигура? Нет, дело не в ней». Макс выглядел растерянным. Мне даже ругаться больше не хотелось. «Нет», — я покачала головой и, забравшись к мужчине на колени, крепко обняла и поцеловала. «Спасибо, что не отправляешь на аборт», — прошептала я ему на ушко секрет. «Рыжуля, даже не думай о таком, хорошо?» Я улыбнулась. «Не буду». Макс... Еще несколько недель назад моя жизнь была расписана на годы вперед. Через три года я планировал вывести свой проект «Зося» на поток и выйти на международный рынок. Через пять сосредоточиться на личной жизни, выбрать подходящую жену, создать семью и родить наследника. И вот я держу в руках рыдающую Крис и совсем не против малыша, похожего на мою рыжулю, Напротив, готов на многое, чтобы именно эта девушка родила мне его. Не хочу для своего ребенка мать с калькулятором вместо сердца и череду нянь-роботов. Крис настоящая. Я уверен, что матерью она будет любящей, искренней. И черт, как же мне ее успокоить? Малыш, прости меня. Черт, я не думал, что ты так расстроишься. Не переживай за свою фигуру. Я тебе обещаю, найду лучших пластических хирургов, выпишу повара, который будет готовить полезную еду, ты быстро восстановишься. Я готов ей все, что угодно найти и дать. Ты идиот? Поинтересовалась девушка, подняв заплаканное лицо. Какая еще фигура? Да, я идиот. Забылся, приравнял Крис к тем девушкам, с которыми привык иметь дело. Когда понял причины ее слез, еле сдержал счастливую улыбку. «Она тоже хочет от меня ребенка». «Все. Рыжуля, никакого фиктивного брака. У меня на тебя долгоидущие планы». Рука сама опустилась на талию, погладила плоский животик. Я надеялся, что в нем уже зародилась новая жизнь. Если нет, то мне придется уговаривать Крис на планируемую беременность. Найти нужные слова будет непросто. Вряд ли Рыжуля вдохновится моей речью о нашей совместимости и тем, что я считаю ее лучшей кандидатурой на место матери моему ребенку. Крис захочет услышать совсем другое – слова любви, признания и клятвы. Я скривился. Не обманывать Рыжулю, не соблазнять и без разрешения делать ей малыша мне не хотелось. Это подло и низко. Я опустил взгляд на живот. «Не подведи меня, бро!» Мысленно попросил я.